Глава вторая. Кошка. Заснуть получилось только с рассветом, поэтому бабушка не сразу смогла меня разбудить. А я говорила, чтобы ты до поздна не сидела. Проворчала она. Катра, если ты сейчас же не встанешь, то опоздаешь в свой первый день. Я слышала ее, но кровать слишком сильно манила. Оторвать голову просто невозможно. Она срослась с этой мягкой подушкой магическим образом. Бабушка вздохнула и применила самое жесткое свое оружие. Арахна никогда не опаздывала на совещание. Она была бы разочарована твоим поведением. Резко откинула одеяло в сторону и встретилась с хитрым взглядом все еще рыжей, несмотря на возраст ведьмы. «Это нечестно!» – пробубнила я, но с кровати встала. «У тебя не так много времени. Поторопись со сборами и разгреби этот хлам». «Помнится, я тебя об этом еще вчера просила». Назидательно произнесла она, разведя руки в стороны. «Это не хлам!» Раздраженно воскликнула я и любовно осмотрела свою комнату. Вещи в шкафу у меня никогда не хранились. Вместо этого они украшали спинку простого с виду стула. Все равно одевалась я каждый день. Зачем утруждаться и складывать их на полки? Это пустая трата времени». На полу ровно через шаг стояла моя обувь. Логика была та же, что и с одеждой. На столе красовалась груда книг и моих записей. Бабушка хорошо прятала книги, читать которые мне было еще не положено, а я отлично умела их находить. Взгляд уткнулся в стеклянный шкаф с самыми любимыми моими вещами. Он был чистым и красиво сверкал в утреннем солнце. Там хранила все, что было связано с самой сильной, мудрой и прекрасной ведьмой на свете – Арахной. Деревянные фигурки, ее старый шарф, кружка, несколько ненужных документов с ее почерком. Обычно каждое начало недели переставляла их в новой последовательности. Но теперь у меня появится слишком много дел. Я оживилась. Бабушка недовольно покачала головой. Интересно, когда она сдастся в попытках приучить меня к ее чистоте? «Не было. Катра уже встала?» — услышали мы голос моей наставницы снизу. «Вот ведь Линей ненавидела ждать, а я все еще стояла в сорочке». «Да», — одновременно ответили мы с бабушкой. Начала стягивать сорочку и одновременно идти к стулу с одеждой. Мне под ноги попался зимний сапог, и я чуть не упала. Бабушка закатила глаза и вышла. Через пять минут я уже спрыгнула с последних ступенек лестницы на первый этаж в штанах и рубашке. Смуглая Линей окинула меня придерживающим взглядом почти черных глаз. Создала расческу и протянула ее мне. Я поморщилась. Хоть мои волосы и не были кудрявыми, но они постоянно торчали во все стороны, будто языки пламени. Приводить их в порядок — очередное бесполезное и неблагодарное занятие. Послушно взяла расческу и несколько раз для виду провела ее по волосам. «Теперь пойдем? Нам стоит поторопиться. Вдруг мы опоздаем? Я хочу занять самое лучшее место в классе!» Начала тараторить я. Наставница подняла правую руку, останавливая мой словесный поток. Бабушка чуть виновато посмотрела на Линей. «Я же еще ничего не сделала!» «Во всяком случае, сегодня!» Да и на неделе старалась вести себя тихо. Взорванный цветочный горшок около дома не в счет. Он не хотел вырастить мне какой-то жалкий росток, значит, сам напросился. Ты помнишь правила? Серьезно спросила наставница. Не создавать проблем? Неловко уточнила я. Не использовать магию в коридорах и на улице? Пояснила Виней. А... разочарованно протянула я, но спорить не стала. Я упрашивала ее стать моей наставницей с тех пор, как Арахна умерла, ведь Линей была ее приближенной и входила в высший совет Ковина. Пришлось постараться. Я упрямо терпела свои болезненные припадки, что начинают происходить у всех ведьм, когда магия не находит выхода. Мучилась знатно, не желая быть связанной непонятно с кем. В итоге Линей сдалась. Наставница из нее вышла хорошая, но слишком уж она любила правила. «Также прошу тебя вернуть в пристройку книги с разбором черного пламени Арахны», категорично заявила она. Но я встретилась глазами с ее пристальным взглядом. «Хорошо. Жду тебя на улице. Не было хотела кое-что тебе отдать», произнесла наставница и вышла. С ожиданием уставилась на бабушку. «Очень тебя прошу. Слушайся, Линей. Она пытается помочь». Назидательно сказала она, а я закивала головой, стараясь быстрее отделаться от формальностей. Бабушка подошла ко мне и крепко обняла. Терпеливо ждала, когда она отстранится. Эти нежности были не для меня. Объятия, казалось, длились сутки. «Возьми вот это». Бабушка протянула мне медальон. Я взяла кругляш в руки. Форма была у него неровной, а поверхность выпуклой. Он чем-то напомнил мне ракушку. «Что это? Он какой-то странный. У него есть магические свойства?» Сразу задала все вопросы, которые мне на ум пришли. «Это принадлежало твоей матери. Ты стала совсем взрослой, поэтому я решила отдать его тебе», мягко сказала бабушка. «О, смогла выдавить из себя я. Воспоминаний о жизни Давиджестики у меня практически не было. Помню, как мы втроем с матерью и сестрой прятались и голодали, как старшая сестра пела мне колыбельные и как я лежала под ее безжизненным телом на холодной земле. Мама же часто оставляла нас одних. Не могу сказать, что испытывала к ней теплые чувства. Будь она чуть более смелой, моя сестра могла бы выжить. Постаралась прогнать эти мрачные мысли. «Спасибо», — чуть более собранно произнесла я, надела медальон на шею и выскочила на улицу. «Эта побрякушка мне мешать не будет, а бабушка останется довольна». Возможно, даже как-нибудь возьмет меня с собой на совет, как одна из высших ведьм. Ленэй проводила меня до академии. Кое-как сдерживалась от того, чтобы пуститься бегом. Сегодня надо создать приятное первое впечатление. Учитывая, что мы одногодки, она тоже должна сегодня появиться. Интересно, сильно ли она изменилась за 4 года? Забавно, что мы жили в одной деревне, но за все это время даже ни разу не пересеклись. Связующий нас фактор в лице Арахны после ее смерти растворился. С тех пор с ее дочерью мне видеться запретили. «Катра!» — весело окликнул меня знакомый голос. Худенькая Савра в компании астроносой Глиары махала мне рукой с крыльца Академии. Я бросила взгляд на Линней, прося разрешения пойти к ним. «Иди, но помни. Никакой магии не на уроках!» Перебила ее я и сорвалась на бег. Линей позади меня тяжело вздохнула. «Вы готовы?» — с энтузиазмом спросила я у своих новых одноклассниц. «Я немного переживаю», — хмуро ответила Глиара. «Честно говоря, я тоже. Всю ночь не спала». Савра широко зевнула. Мы зашли в башню. Нас встретил длинный и чистый коридор с ковром и огромными окнами. Мне также спалось с трудом. Нам столько всего предстоит выучить, жду не дождусь. Как думаете, реальный бой у нас когда будет? Сомневаюсь, что киросиры такие уж страшные. Разве что генералы напряжные. Мне бы хотелось побыстрее начать выполнять боевые задания Ковина. Арахна в нашем возрасте уже была способна на многое. А раз мы новое поколение, то должны быть сильнее. Во всяком случае, об этом говорит теория накопления магии Кикона. Кстати, вы Равену не видели? Линей показала мне списки. Ну, не совсем показала, но, в общем... Там было ее имя. Тараторила я всю дорогу. «Мы ее не видели. Ты правда раньше с ней общалась?» С восхищением спросила Савра. «Несмотря на то, что мы с Равеной с того мрачного дня больше не виделись, ее слава шла впереди нее. Гений с огромным магическим потенциалом, единственная ученица главы Ковина и кровная дочь знаменитой Арахны. Все это было про нее». Впрочем, потенциал не являлся решающим фактором для становления легендарной ведьмой. У меня потенциал чуть выше среднего, но здесь важнее то, как его развивать. Гляра открыла резную дверь класса, и мы вошли внутрь. В его середине расположился помост, а вокруг на одинаковом расстоянии стояли маленькие столики для нас. Савра пихнула меня в бок, привлекая внимание к девочке в светло-розовом платье с оборками и толстой светлой косой из волос. Обычно ведьмы предпочитали носить более темные оттенки, а Рахна любила темно-алый. Его же носила и я. А я думала, что это просто плохая шутка. Насмешливо сказала Глиара. Ты о чем? Уточнила, поняв, что что-то выпало из моего поля зрения. Ходил слух, что с нами будет учиться ведьма, что живет с людьми. Савра скривилась. Интереснее не стало. Люди меня мало волновали. Я пожала плечами и поспешила занять свое место. Ведьмы прибывали, и вскоре 11 из 12 мест были заняты. В кабинет вошла полная и низкая ведьма в черном платье. «Всем здравствуйте. Меня зовут Перистерия. Вижу, что все в сборе, поэтому начнем урок». «Не все», — дерзко и громко произнесла я. «Где Равена? Она должна быть здесь. Разве не она 12-я?» Только закончив свой монолог, поняла, что мне не надо было открывать рот. Первое впечатление удалось на славу. Перестерия окинула меня недовольным взглядом. Прошу вас не перебивать меня. Что же касается Равены, то у нее свое особое расписание занятий. На столы из шкафов вылетели и опустились книги от легкого щелчка пальцев ведьмы. Откройте первую страницу и начнем урок уставилась на единственный пустующий стол и почувствовала укол разочарования. Неужели только я ждала нашей встречи?